10. У подножья скалистого берега бурлила тёмная вода. Полноводная речка несла свои ледяные воды, перекатывая гальку и намывая ил. Ночной воздух суровыми вихрями свистел в ушах, забирая под воротник и вытягивая тепло разгорячённого тела. В зарослях камыша пошлося утро, но почуяв постороннего, тут же спряталось в прибрежных корягах. После того, как Минхо разрядился и развалившись на белоснежной кровати, неподвижно лежал на подзарядке, Рейден долго не мог уснуть. Потом он вспомнил, что андроид дал ему свою книгу "Раскопки Альвадеса" и не заметил, как прочитал пятисостраничный том за полчаса. Сомнений не осталось. Когда-то давно деусы уже бывали на этой планете, и Минхо нашёл тому доказательства. Ни андро, ни люди не смогли расшифровать записи на дескрипте, приняв поселения за останки древней, высокоразвитой, но местной цивилизации. В книге были чертежи зданий, фотографии статуй циркуса, поросшим мхом и плющом, и рисунки предметов быта, которые они называли артефактами. Большинство предметов находились в удручающем состоянии и грозились вот-вот рассыпаться, если не от взгляда, то от дыхания уж точно. С практической точки зрения, они вряд ли чем-то могли помочь Рейдану, но свидетельствовали об успешной реализации древнего проекта Посевы. И когда семена упадут на благодатную почву, всходы дадут плоды, настанет эпоха благоденствия. Пожалуй, единственное пророчество, которое он помнил из курса истории. Возбуждённый этим открытием, он хотел было поднять заноющего умника и вытрясти из него всё, что тот знает, но сумев сдержать порыв, решил, что не время раскрываться, и спустился вниз к берегу реки, чтобы проветрить разгорячённый мозг. Если Деосы были здесь, почему не остались? Ведь в таком случае они не допустили бы гибели половины человечества и господства андроидов. Может, что-то пошло не так, и первопроходцы не смогли передать сигнал в улей, иначе переселение давно бы уже свершилось. Ни в общедоступной базе знаний, ни в архивах разведывательной академии он никогда не видел никаких упоминаний об успешных всходах. Ничего такого. Он подошел к самой кромке воды так, что журчащие ручейки начали лизать нос и ботинок, опустил руки в воду и закрыл глаза, с наслаждением ощущая, как пальцы немеют. «Интересно, получится переплыть на тот берег без гидрокостюма?» «Рейдан!» Внезапно оглушительный шепот поманил его с другого берега. «Кто здесь?» Он огляделся по сторонам, но ударная доза алкоголя в крови мешала настроить зрение и разглядеть хоть что-то в непроглядной темноте ночи. Перед глазами мельтешил каскад цветовых профилей от черно-белого, а точнее серого восприятия, до ярких флуоресцентных красок. когда жёлтые кленовые листья словно горели звёздным огнём. Дом Фасолина белел над скалой, но всё вокруг осталось в тени, даже подружка Луна спряталась за низкими облаками, предвещавшими очередной промозглый рассвет. Рэйда! Шопот стал громче и настойчивее, но в этот раз послышался где-то за спиной. Он обернулся, и вдалеке, за подъездной дорогой, показалось, мелькнул светлый силуэт с копной медных волос. Не так много людей на земле знали его по имени, и, пытаясь собрать в кучу остатки координации, Рейден последовал за наваждением. В лесной дикой чаще ветер уже не гулял, а воздух, тяжелый и влажный, собирался в густой молочный туман. «Рейден!» За деревьями мелькнула тонкая, почти прозрачная фигура. В детстве мать пугала его страшилками про водяных, русалок и лесных колдуний, которые сманивают крепких молодцев в свои сети и выжимают из них все жизненные соки. Но с возрастом он понял, что сказки — всего лишь красивые метафоры суровой реальности, а если и нужно кого-то бояться, то настоящих существ из плоти и крови. На грани морока и реальности он пробирался за бледной тенью по мягкому ковру мха и опавших листьев. Шёпот становился всё громче, настойчивее и окружал со всех сторон. Нарастающая тревога сдавливала голову терновым обручем, а девичий силуэт мелькал между деревьями то здесь, то там. Не в силах разглядеть источник, Райден кружился, пока не потерял равновесие, обняв голову руками, он согнулся и закричал: "Что тебе нужно? Уходи из моей головы!" Как по волшебству, многоголосье стихло, и в полной тишине отчётливо прозвучало: "Помни Он открыл глаза, но никого не было рядом. Наваждение исчезло так же внезапно, как и появилось. Невидимый сдавливающий обруч спал с головы. Несколько раз вдохнув холодный влажный воздух, Рейден восстановил сбившееся дыхание и прислушался. Вдалеке ухал филин, с другой стороны шумела река, а из-под куста выглядывали ярко-жёлтые контареллусы, или, как называли их местные, лисички. Он снял куртку, чтобы собрать грибы, и улыбнулся. Ну вот, на охоте. Утром его разбудил запах чего-то жареного, оглушительно шкварчащего на сковородке. В голове вертелась адская карусель, а шея затекла от неудобной для сна позы. Он лежал на животе в грязной одежде, раскинув руки по королевской кровати и с открытым ртом, отчего губы пересохли, а на подушке темнело маленькое пятнышко слюны. Амая в клетчатой мужской пижаме хлопотала на кухне. Без макияжа её лицо снова обрело приятную миловидность и свежесть. "Ты точно не жаворонок?" она великодушно протянула ему стакан воды, который тот осушил в два глотка. "Да, ли, мы вчера жару", прохрипел Рейден, пытаясь остановить головокружение. "А «Да уж, колгобродили всю ночь, спать не давали", ответила Амая. Все запасы иссушили. Но больше я вам не разрешаю так пировать. По крайней мере, пока мы не особо один всех Кейко. Пышный омлет из яичного порошка легко съехался с сковородки, и Амая довольно улыбнулась. "Ты зачем ты ещё за грибами в лес пошёл?" "Я в лес?" Рейден с трудом вспоминал события прошлой ночи. "Э, не помню такого. Уверен, что у тебе не приснилось?" Ами положила жареные лисички на тарелку рядом с омлетом и взобралась на высокий барный табурет. Не понимаю, как ты их разглядел-то в темноте? И как ко мне вчера приставал, тоже не помнишь? Ами прищурилась, а рыдом почувствовал, как краснеют уши, и опустив глаза, что, правда? Да шучу я. Девушка толкнула его в плечо. Всё-таки с памятью у тебя действительно туго. Пора завести дневник. Зато у нас сегодня нормальный человеческий завтрак, а не та бурда, что в кафе подают. Рейден облегчённо выдохнул, сел напротив и поинтересовался, куда ещё Сандройд. У Минха сегодня лекция в университете. Он уже 2 часа назад уехал. И он, кстати, так чертыхался утром, когда увидел, сколько ты грязи в дом натащил. Да ещё и завалился весь перемазанный к нему в кровать. Кричал, что ты муж лан, и в тебе нет ни капли уважения к органическому хлопку. Рейден и вправду не чувствовал угрызений совести за испорченный органический хлопок, но расстроился, что проспал комфортабельное такси до города. «Зачем тебе в Грингольд?» — нахмурилась Амайя. «Есть дело. Не хотел говорить при Минхо». Рейден огляделся, но никаких признаков системы «умный дом» не было. Амия угадала его опасения, хотя по её лицу было видно, что она их не разделяет и всецело доверяет другу. «Говори, здесь точно нет никакой прослушки». Самая сложная начинка у кровати с подзарядкой, и то потому, что необходимо. Минхо помешан на всём натуральном и олдскульном. А Майя наивно закатила глаза, обозначая своё отношение к причудам андроида, чем заставила Рейдена улыбнуться. Он рассказал ей про сообщение Натте и озвучил решение наведаться в Депо-71. — Я с тобой, — она соскочила со стула. — Не-а. Минхо сказал ни под каким предлогом не выпускать тебя отсюда. План Рейдена не входил брать девушку с собой и вновь подвергать опасности. Хочешь, чтобы я здесь в лесу одна торчала? Я даже Рози позвонить не могу, узнать, как она. Девушка догадалась, что рыжеволосая хозяйка приюта не оставила его равнодушным, и решила опустить в ход сантименты, но Рейден раскусил её и остался непреклонным. Насчёт Рози не переживай, я найду способ связаться. Потерпи до завтра. Изгнание не может длиться вечно. Всё пройдёт. И я тоже. А Майя, очевидно расстроенная тем, что ей не удалось добиться своего, спекулируя именем Розалинды, вновь взобралась на стол, недовольно помолчала, пережёвывая грибы, а потом сказала: "Минхо разрешил взять его байк. Вот как у тебя так получается?" Она прищурилась и пристально посмотрела на Рейдена, от чего его сердце застучало быстрее. Что? Очаровывать моих близких? Сначала Рози, теперь Минхо? Он и сам не понимал, почему так легко добивался успеха в социальных связях и почему-то начал оправдываться. Можешь мне не верить, но такое со мной впервые. Всех моих друзей, включая и нынешних, можно пересчитать по пальцам одной руки. Он не стал говорить, что если считать только тех, у кого есть телесная оболочка, то друзей наберётся ещё меньше, но вслух добавил. Да из чего ты взяла, что мы спелись? А как ещё назвать ваши вчерашние посиделки до чёртиков? А Майя была явно недовольна. Безудержное планирование, отшутился он. Аме забрала у него тарелку, небрежно поставила в раковину и скомандовала: "Раздевайся". Рейдон посмотрел на девушку, пытаясь прочитать по лицу, не ослышался ли он и действительно ли она предлагает то, о чём он подумал. В тёмном омуте глаз можно было утонуть, провалиться в бездну, но невозможно было прочитать ни одной мысли хозяйки. "Ты сейчас что хотел сказать?" Рейден решил всё же уточнить инструкцию, прежде чем попасть в просак. "Да род тебя убей, Рейден", а Май повысила голос. "Посмотри, на кого ты похож? Ты в таком виде в Грингольд собрался? Хочешь, чтобы тебя снова приняли за бродячего пса?" Рейден мысленно отругал себя за очередную тупость и послушно вручил Амае грязные вещи, облачившись в то, что налезло из гардероба Минху. Растянутая футболка сидела на нём в обтяг, а резинка тренировочных штанов сильно врезалась в живот. Брезгливо расправив одежду на кронштейне, Амайя запихнула в постирочный шкаф злополучные простыни и захлопнула дверцы, запустив программу «Интенсивная для сильно загрязнённых вещей». Надпись на дисплее обещала вернуть чистую отпаренную одежду через 30 минут. И так как натягивать что-то приличное из вещей Минхо ему не хотелось, оставалось только ждать. «Ты не знаешь, живёт ли здесь кто-то по соседству?» Он вспомнил странные события прошлой ночи и попробовал разузнать что-нибудь, не выдавая подробностей. В такой глуши? отозвалась Ама, продолжая хлопотать на кухне. Вряд ли. А что? Да так, показалось, наверное. Случайно не рыжеволосые русалки? Ами вскинло одну бровь вверх. Перед глазами мелькнули ночные картинки из воспоминаний: зелёный мох на стволах деревьев, угонье совы, белый силуэт и рыжеватый блеск длинных волос. А что ты об этом знаешь? На секунду Рейден вновь почувствовал себя маленьким мальчиком, верящим в необъяснимое. Знаю, что у Минхо было увлечение. Он одно время разрабатывал продвинутые голограммы. Не удивлюсь, если он выпускает их погулять по ночам, чтобы отвести случайных прохожих подальше от дома. Ну и так, для забавы. Рейдон вспомнил о глушительный шёпот и поёжился. Странные забавы. Ну, когда бодрствуешь по 20 часов в сутки и живёшь сотню лет, можно себе и такое позволить. Ами принялась мыть тарелки. Рейдон решил не терять драгоценное время, ожидая чистые вещи, и решил покопаться в библиотеке Минхо. Предложение вести дневник показалось ему более стоящим, учитывая те обстоятельства, что восстановление на Земле явно шло в замедленном темпе. А Майя продолжала изучать оранжевый спектр, а Рейдена то и дело преследовали наваждение. В коробке между книгами он нашел блокнот и ручку, и даже слегка занервничал, выводя первые слова на слегка пожелтевшей бумаге. Ручное письмо давно считалось у деусов психотерапевтическим ритуалом, и, поступив в академию, он брался за ручку только во время освидетельствования эмоционального состояния. Вначалу круги выходили приплюснутыми, точки слишком жирными, а прямые линии немного волнистыми, но через пару страниц знаки выровнялись. Строчка за строчкой он записал всё произошедшее с момента крушения шаттла. Иногда найти соответствие местного наречия словам дескрипта было непросто. И в поисках ответа Рейден задумчиво вглядывался в корешки книг. Взгляд остановился на толстом кожаном переплёте с серебристым тиснением. Фото Он отложил блокнот и вытащил большой альбом, надеясь увидеть на страницах фотографии с раскопа Кальвадоса, но тот хранил другую личную историю. На плотные страницы были наклеены цветные фотографии. Ни имён, ни дат, ни каких-либо подписей. На одном из первых разворотов рядом с Минхо красовалась Адель. На груди Андроида блестели ордена, а сама великая освободительница в зелёной гимнастёрке уверенно смотрела в камеру, бросая гордые блики обнажённой половины лица. Не спрашивая ни у кого разрешения, подстёгиваемый любопытством, Рэйден продолжил листать. Большинство фотографий смеялись с широкой улыбкой Минхо и его красивых спутниц. Несколько свадебных фото, счастливые поцелуи на фоне карамельных закатов. Разные женщины, разные стилизации, признаки десятилетий и вечно юный Минхо. В лицах девушек без труда угадывался определённый типаж, которому андроид отдавал предпочтение. Их легко было отличить друг от друга, но также легко было отметить сходство. На последних, самых свежих фотографиях Минхо играл с маленькой девочкой в коротком платьице. Агна тянула его за нелепые хвостики на макушке, а он терпел и улыбался, без стеснения обнажая щербинку в верхнем ряду зубов. Они выглядели как брат и сестра, резвящиеся на пикнике, но на каждой последующей фотографии девочка взрослела и менялась, а Минху будто застыл во времени. Разная одежда, причёски откладывали на него отпечаток времени, но само время оставалось невластным над ним. На последней фотографии Минхо смущённо сжимал в руке свёрток в подарочной бумаге, а весёлая девушка с каштановыми кудряшками целовала его в щёку. На заднем плане у потолка болтались золотые шары и цифра 16. Этой девушкой была Амая, и она определённо подходила под типаж Минхо. "Вряд ли я когда-нибудь смогу так же хорошо отпраздновать свой день рождения, как в прошлом году", вздохнула Ами. Рейден громко захлопнул альбом от неожиданности. Очевидно, он так увлёкся фотографиями, что не заметил, как она подошла и встала за спиной. Нужно записать, что оранжевый спектр позволяет незаметно подкрадываться к Деусу, подумал он и мысленно пожелал, чтобы Ами не заметила, как он разглядывал последнюю фотографию дольше, чем следовало. В один день твоя жизнь меняется, и ничего уже не вернуть. Она села рядом и взяла в руки блокнот. Ну, крутой день рождения я тебе не обещаю, но если всё сложится так, как планируем, Уедем в Вальвадос. Как в Вальвадос? Амая нахмурилась. Райден понял, что вновь сболтнул лишнего. Вчера с Минхо они обсудили разные варианты исхода событий, но сошлись на том, что в конечном итоге всем предстоит покинуть Грингольд. Андроид догадывался, что Амая не придёт в восторг от этой новости, поэтому просил не говорить ей раньше времени. Тугрим слишком близко, а вот в Вальвадосе можно залечь на дно. Он сделал робкую попытку объяснить Увидим, ответила Майя без энтузиазма. А это что? На её лице читался искренний интерес и недоумение, когда она взяла в руки блокнот со свежими записями. Рейдан осознал, что совершил очередной провал, исписав половину блокнота на дескрипте, а не на местном языке. С другой стороны, здесь такие записи надёжно защищали мысли от непрошенного вторжения. Нельзя брать чужое без разрешения. Он забрал дневник из её рук, но, похоже, сделал это слишком резко. Девушка смутилась. Просто интересно стало, что ты так долго писал. В надежде на спасительный звонок, Рейден покатился на кухню. Чистка одежды должна была закончиться с минуты на минуту, но долгожданный сигнал пришёл с другой стороны. На смартте высветилось сообщение от Натти. Как насчёт уговора? Всё в порядке? Интересуется теперь, как мы? Хмыкнул Рейден и передал тонкую пластинку о Майе в надежде загладить неловкий момент. «А вчера была готова нас укокошить». Девушка перечитала сообщение и, в свою очередь, предприняла наивную попытку отговорить его от поездки. «Уверен, что стоит иметь с ней дело после такого». Он пожал плечами и перезвон колокольчиков известил, что одежда готова. «Запасной план и союзники нам не помешают».